Глава 12. Богдана. На языке тает молочный шоколад. От любимого вкуса фисташковой начинки кружится голова. Закрываю глаза. По щекам катятся крупные капли теплых слез. Запихиваю в рот еще одну конфету, а после еще и еще. Сердце охватывает тоска. Каждый его удар словно о колючие шипы. Кот дарил их мне каждый год. причем с таким лицом, будто его кто-то заставлял. И фраза каждый раз была одна и та же. Тупой же праздник. Он никого с ним не поздравлял. Только меня. И почему, черт возьми, так больно об этом вспоминать? Больно и в то же время сладко. Со вкусом фисташек, шоколада и детства. Это было со мной. С нами. Счастливое время. Тогда еще счастливое. С тихим скрипом открывается дверь, и я прижимаю подбородок к груди, скрывая лицо. <связывая> Ух ты, Купидон все-таки добрался и до тебя! От кого сладкий подарок? Шмыгаю носом и крепко зажмуриваюсь. Бо! Ася оказывается рядом в считанные секунды. Ее рука сжимает мою, а я давлю в пальцах очередную конфету. «Что случилось?» Мотаю головой. «Если начну говорить, то, скорее всего, разревусь, и это услышит все общежитие». Вот ты не потолстела, клянусь!» Отправляю конфету в рот и облизываю пальцы. Вес меня сейчас волнует в последнюю очередь. «Богдана Алексеевна, если вы сейчас же мне не ответите, то я... я...» «Нет-нет-нет, по имени-отчеству. Это уже что-то страшное». Все нормально, Ась. Я просто...» Разворачиваю еще одну конфету, и с ресниц срывается пара слезинок. «От кого они?» «От того, кто знает меня достаточно хорошо и помнит, что это мои любимые». «Вот же...» «Усатый, полосатый...» «Он приходил снова?» «Я его не видела». Конфеты передал комендант. Опускаю голову. Взгляд плывет. А золотые обертки превращаются в желтые пятна. Давай их просто выкинем. Хватаю коробку и прижимаю ее к груди. А причем тут конфеты? Они же не виноваты, что я не из-за них расстроилась. Тогда почему? Хороший вопрос. Сначала я тоже хотела их выбросить прямо в окно. Разозлилась так сильно, что готова была рвать и метать, а потом... Потом нахлынули воспоминания, и коробка наполовину опустела. «Его слишком много, Ась. Даже сейчас. Всё это время я старалась не вспоминать школу, но это невозможно. Кот всегда был рядом. Что бы я ни делала, за что бы ни бралась, ловлю себя на мысли, что когда-то мы делали это вместе. Даже сегодня, когда играла с Егором в приставку... «Чего-чего?» Смотрю в удивленные глаза подруги и корчу рожицу. Надуваю щеки и скашиваю глаза на кончик носа. Егор позвал меня на свидание, вздыхаю я. Мы были в клубе виртуальной реальности. Ого! Меня не было всего пару часов, а я уже столько пропустила. Ну и как прошло? Улыбка расцветает на губах, которые мгновенно вспыхивают теплом. А легонько бьет меня кулаком по плечу. Вижу, что отличненько. А насчет блохастика, Бо, все забудется. Не сразу, но когда-нибудь точно. Появятся новые воспоминания, и прошлое отпустит. Очень на это надеюсь. Так и будет, поверь. Киваю, глядя на добрую и понимающую подругу. Так вы теперь с Егором? Играет Ася бровями. Не знаю, отвечаю смущенно. Об этом мы не говорили. «Об этом и не говорят. Пфф, прошлый век. Если целуетесь, считай дело в шляпе». «Итак?» Она молотит ладонями по колену, изображая барабанную дробь. «Было?» «Ну, бегаю глазами из стороны в сторону. Было». А — -а -а -а -а, вопит Ася, бросаясь на меня с радостными объятиями. «Поздравляю! Я так за тебя рада!» Крепче обнимаю подругу и шепчу. «Спасибо». Нет ничего важнее, чем знать, что ты не один в этом сумасшедшем мире. Куда мы без верных соратников? Тех, что могут поплакать вместе с тобой и посмеяться, отчихвостить обидчиков, порадоваться успехам и погрустить над неудачами. Тех, кто поймет и поддержит просто так, без личной выгоды и злого умысла. Всё-таки с друзьями мне очень повезло. Без ошибок не обошлось, конечно, Но важнее то, что происходит сейчас. «А как твое свидание?» «Как Фролов? Он был паинькой, я надеюсь?» «Все хорошо». Хлопаю липшимися тяжелыми ресницами в ожидании продолжения, но она молчит. «И это все, что ты можешь сказать?» — уточняю я. Ася поднимается с кровати и стягивает через голову платье. «Мы были на катке, а потом посидели в кафешке. Все супер. Артём, как и всегда, на высоте». «Что-то я не вижу радости». «Бо, все отлично. Пойду в душ». Ноги от колготок чешутся просто зверски. Накинув халат, Тася выходит из комнаты. А я так и смотрю на закрытую дверь, не въезжая в ситуацию. Но если уж эта сторона не хочет рассказывать, спросим другую». Бегло набираю сообщение, не растрачивая время на любезности. «Богдана, что ты ей сделал?» «Тёма, ничего». «Богдана, если бы ничего, то я тебе не писала бы. Злой смайл». «Тёма, бой, я не понимаю, о чём ты. Формулируй мысли в предложения, а не в угрозы». «Богдана, Ася уходила в прекрасном настроении, а вернулась потухшая. Отсюда вывод». «Ты что-то натворил!» «Тёма». «Она меня отшила. Сказала, что мы можем быть только друзьями». «Не верю глазам, поэтому на всякий случай перечитываю сообщение еще пару раз. Буквы все те же. Отшила». «Кто? Ася?» «Отшила мечту последних двух лет?» «Бред какой-то». «Тёма». «И почему все девушки, которые мне действительно нравятся, хотят со мной только дружить. Где же я так очернил свою карму? Богдана. Я поговорю с ней. Тема. Нет. Этот испорченный телефон мне ни к чему. Я же не сказал, что сдаюсь. Улыбающийся чертик. Мне хватило одного раза и тебя за в качестве наказания. После праздников нередко накатывает чувство опустошения. Вроде бы вчера мир был полон красок и развлечений, А уже сегодня серая рутина затягивает обратно в медленную скучную воронку. Эмоциональные качели остаются позади, а впереди международные экономические отношения, конституционное право зарубежных стран и самое приятное, читай неприятная, физическая культура. И если первые две пары получается отсидеть в режиме экономии энергии, то с последней подобное не прокатит. Ангелина Витальевна заглядывает в раздевалку и предупреждает, что сегодня мы поднимаемся в манеж и будем сдавать нормативы по бегу. «Надеюсь, не два километра», — недовольно произносит Тася зашнуровывая кроссовки. «Мне не нравится ее настроение. Не могу сказать, что оно плохое, скорее задумчивое и отстранённое. Она сегодня ни разу не пошутила, а улыбается словно через силу. Хочу поговорить с ней на чистоту, но не могу себе позволить бесцеремонно ворваться к ней в душу. Для этого нужно приглашение, а я его не получала. Народу в манеже немало. Парни и девушки с разных факультетов и курсов. Судя по грозным крикам тренера по легкой атлетике Бориса Николаевича, на носу соревнования. Ангелины Витальевны пока не видно, поэтому мы с девчонками из группы усаживаемся на скамейку и стены. «Привет!» Поднимаю голову и вижу сияющего улыбкой Тёму. Волосы влажными иголками торчат вверх, белая футболка промокла вокруг шеи и на груди. «Привет!» — удивленно отвечаю я. «Что ты здесь делаешь?» «Обо мне не видно?» — усмехается Тёма, стирая тыльной стороной ладони под солба. «Привет, Ася!» «Привет!» — вежливо отзывается подруга и утыкается носом в телефон. И пусть ее голос все такой же звонкий, в нем нет негатива или очевидной обиды, но разница с тем, что было, колоссальная. «Фролов, ты занимаешься бегом?» — стараюсь поддержать разговор, но взглядом спрашиваю у друга совсем другое. «Что происходит?» «Неделю назад половина команды атлетов слетела из-за простуды, и пришлось добрать ее из активистов», — поясняет Тёма, и я читаю на его лице ответ на свой невербальный вопрос. «Понятия не имею». «Девочки!» — зовет Ангелина Витальевна. «Строимся!» Ася подскакивает на ноги и отходит к преподавательнице. «Ты уверен, что не обижал ее? рычу я. «На все сто!» — копирует мою интонацию Тёма. Цепляемся взглядами. Тёма не стал бы врать мне. Он один из немногих, кому можно верить без оглядки. «Лисецкая, тебе особое приглашение нужно!» Срываюсь с места и становлюсь в строй. Лучше не злить Ангелину Витальевну. Она с легкостью может приписать мне вдобавок к основным еще несколько дополнительных адских кругов. Проводим легкую разминку, а после отправляемся в забег на 12 минут. Ася быстро набирает темп. Смотрю на ее спину и что-то свербит в груди. Стоит ли вмешиваться? Нужно ли это друзьям? Лично мне их помощи, советы всегда очень помогали. Может, пришло время отплатить? Начну с простого разговора, а если Ася будет морозиться, то отстану. Хуже от этого никому не будет. «Все молодцы! Теперь идите к стенке и займитесь растяжкой. Я буду наблюдать», — строго предупреждает Ангелина Витальевна. Веселый паровозик из девчонок с красными лицами направляется в карман. где к стене прикручены гимнастические деревянные лестницы. Кто-то пытается встать ближе к проходу, чтобы покрасоваться перед мальчиками. Кто-то просто занимает первое попавшееся свободное место. А я хватаю Асю под локоть и тяну в самый угол. Нам не нужны лишние уши. Ася с легкостью балерины закидывает ногу на перекладину и наклоняет корпус, стараясь достать лбом до колена. Прискорбно вздыхаю и повторяю за ней, морщась от боли в мышцах. «Ась!» — натужно хриплю я. ты все всё-таки заметила, да?» — расстроенно спрашивает она. «Он тебя обидел? Сказал или сделал что-то не то?» «Дело не в этом». «А в чем? Она поднимает голову и печально улыбается. «Во мне». «А с тобой-то что? Ты ему нравишься, это же очевидно». В этом и суть, что-то я уже ничего не понимаю. И я тоже! вскрикивает Тася, а после надувает щеки и медленно выпускает воздух через сложенные трубочкой губы. Пока мы с Артемом не общались, чувства к нему казались легкими и естественными. Он был картинкой, кем-то далеким и недостижимым, а теперь, когда все вот так, я даже не знаю, как это объяснить, чтобы не показаться сумасшедшей. «Ася, выкладывай как есть. Обещаю, что не стану сдавать тебя в психушку, что бы ты ни сказала». Она меняет ногу, отворачиваясь. Интуиция подсказывает, что этот разговор вряд ли войдет в топ хороших воспоминаний. «Рядом с ним я постоянно нахожусь в напряжении, даже в стрессе. Тело и мозг работают в режиме повышенной опасности. И это не получается контролировать. Я продумываю каждое слово». Боюсь разочаровать или показаться какой-то... Ее голос ломается и затихает. «Я не могу быть с ним собой, понимаешь?» И это отвратительное чувство, когда ты должен изображать кого-то другого, чтобы удержать человека рядом, притворяться, просчитывать ходы. Я так не хочу, Бо, даже ради своего принца. «Зачем ты вообще это делаешь?» «По-другому не получается», — огорченно шепчет Ася. Слушай, я прикусываю нижнюю губу, стараясь емко и четко сформулировать мысль. Ты ведь сама посадила его на трон. Но Тёма никакой не принц. Он обычный парень, и ты правда ему нравишься. Перестань его идеализировать. Я пыталась, честно. Он вчера... Бон, Бо собирался поцеловать меня. Это был самый романтичный момент в моей жизни, а я его оттолкнула. «Оттолкнула Артема, ты представляешь?» «У нас ничего не выйдет. Я уже все испортила». «И почему рядом с людьми, которые нам по-настоящему нравятся, мы превращаемся в отстающих в развитии неуклюжих бегемотиков?» «Это неправда», — заявляю твердо. «Ничего ты не испортила. Тебе всего лишь нужно попрощаться с королевским образом и дать шанс настоящему Артему. И себе дать шанс». «Расскажи ему обо всем, что чувствуешь». С пониманием у Фролова никогда не было проблем. Он выслушает, поддержит, тогда станет легче. И стена, которую ты сама выстроила и повесила на ней плакат с изображением принца Артемия, рухнет. «Отдышись, Бо», — усмехается Ася. «Звучит, конечно, здорово, но на деле не будет так просто. Хочешь честно, я сама себе противна. Веду себя как малолетняя идиотка». Что-то придумала и теперь страдаю. Знаешь, что отличает нас от малолетних идиоток. Размер груди. И это тоже. Но самое главное, мы уже достаточно взрослые, чтобы понимать. Все проблемы решаются ртом. Ого, Бо, не думала, что ты... Дурочка, хлопаю ее по плечу. Разговором, Ась. Разговором. Ветер с особой настойчивостью лезет под куртку. чтобы укусить разгоряченную кожу. Не успеваем с Асей сделать и десяти шагов от спортивного комплекса, как за спиной раздается голос. «Ася!» Оглядываемся. Тёма в одной олимпийке стоит в дверях и вот-вот сорвется с места. Такой решимости я уже давно не видела на его лице. «Как насчет кофе?» Ася испуганно скашивает на меня взгляд. «Тебе решать», — тихо произношу я. «Да!» — кричит она в ответ. «Две минуты!» — бросает Тёма и скрывается за дверью. Хватаю Асю за плечи и заглядываю в глаза. «Никакого притворства и просчитанных шагов. Ты потрясающая, просто будь собой». «Что если...» «Хватит! Если не если, забей! Насладись моментом! Сделай то, что хочешь, что давно хотела и о чем мечтала». Она поворачивает голову, и я убираю руки с ее плеч. Тёма выходит на улицу, опустив голову, и по пути застёгивает куртку. Ася решительно шагает вперед, подходит к своему принцу и делает то, за что король бы отправил принцессу в башню к дракону. Целует принца сама, смело сцепляя руки у него на затылке. Тёма обхватывает Асю за талию и отрывает от земли. Запоздалый поцелуй влюбленных все таки случился. «Слава всем богам!» «Хотя чего это?» «Слава мне!» Отворачиваюсь от сладкой парочки. Что-то они разошлись. И все таки работа Купидона — утомительная штука. Я определенно заслужила вкусняшки за старание. В мыслях всплывают остатки фисташковых конфет, что лежат под кроватью. «Нет уж, не сегодня». «Достаю телефон и выбираю из списка контактов нужное имя». «Привет!» – звучит в трубке теплый голос. «Ты уже освободилась?» «Привет, да». «Зайду за тобой через полчаса», – радостно заявляет Егор. «Хорошо, чем займемся? Разберемся по ходу дела». «Отличный план». Богдан. все хорошо, мам. Тебе не о чем переживать». «Как я могу не переживать? Ты же мой сын!» «Ты нормально питаешься? Может, передать тебе что-то из продуктов?» Бросаю обратно в коробку нетронутый кусок пиццы и отвечаю, раздраженно, прикрывая глаза. «Ничего не нужно, у меня все под контролем». «Как дела с мастерской?» «Отлично, получил уже несколько заказов. Завтра начинаю работать в нормальном режиме». «Здорово, я тобой горжусь». От ее похвалы волосы на затылке встают дыбом. Нечем еще гордиться. Спасибо. Отец интересовался, когда ты приедешь. Может быть, 23-го? Устроим семейный праздник. Два моих защитника вместе. Мам, вздыхаю. Я работаю в этот день, но постараюсь вырваться через пару недель. Я слышу ее обиду в гнетущем молчании. Знаю, что родители скучают, но я не могу мотаться к ним каждый месяц. Они должны свыкнуться с тем, что у меня уже давно своя жизнь. Я благодарен им за все и стараюсь не терять связи. Но пока мое внимание и силы сосредоточены на достижении цели. «Хорошо. Если что, мы всегда рады». «Я знаю. Мне нужно бежать, извини». «Конечно». «Передавай привет отцу». «Да, пока, сынок». «Пока». Опускаю телефон на стол... И снова хватаю кусок пиццы, чтобы в этот раз уж точно донести его до рта. Но как назло в комнату врывается Егор. «О, привет!» — говорит он сквозь сбившееся дыхание. «Я только закончил уборку в клубе. 23-го будет жара». «Ты поговорил с Гратисом?» «Еще нет». «Два дня осталось, напоминаю я. Сегодня попытаюсь связаться с ним». Егор хватает треугольник пиццы из коробки и в три укуса съедает его. Вот это скорость. «Кот, я погнал в душ, если кто-то придет, Он замолкает и отводит взгляд. Сердце в мгновение черствеет, неловкость давит на плечи, а ярость поднимается из глубины души. Но я быстро перехватываю контроль. Отношение Боя Егора уже не новость. Всю последнюю неделю они гуляют вместе и, по всей видимости, не просто за ручки держатся. Черт, как же бесит. Не надо шифроваться передо мной, произношу серьезно. Я встречу, Бо, все в порядке. Спасибо. И нафига мне его спасибо? От него не легче. Пальцы на руках горят, так хочется сжать кулаки. Но я помню о своем обещании. Это выбор Бо. И я его, черт возьми, принимаю. «За пиццу!» — добавляет Егор. «Ну, конечно!» — коротко ухмыляюсь ему в ответ. Через пару минут после того, как Егор уходит, звучит дверной звонок. Возвращаю так и не надкусанный кусок пиццы в коробку, вытираю руки о салфетку и направляюсь встречать гостью. Ритм сердца ускоряется с каждым шагом. «Я уже успел соскучиться, но Бо вряд ли чувствует то же самое». Открываю дверь, и меня ослепляет солнце, точнее его сестра. Лисёнок ловит пальцами рыжие волосы, брошенные ей в лицо ветром, и улыбается. Правда, недолго. Улыбка растворяется, а взгляд, направленный на меня, тускнеет. Принимаю этот удар и искренне улыбаюсь, потому что действительно рад ее видеть. Делаю шаг назад, пропуская ее внутрь. «Привет, проходи». «А где Егор?» «В душе», просил подождать его на кухне. «Это не вранье, а тактическое допущение, если что. Как бы там ни было, я играю за себя, и если есть возможность пообщаться немного, то почему бы ею не воспользоваться?» Лисенок шагает следом, в спину вонзаются ледяные иглы. Оказываемся в небольшом уютном пространстве и садимся за стол напротив друг друга. У нас есть от силы пять минут. Слишком мало, чтобы изменить общение в лучшую сторону. Но я не могу бездействовать. Хочешь пиццу? Нет, — холодно отвечает Богдан. Чай, кофе. Ничего не нужно. Без шансов. Но кое-что стоит проверить. Беру кусок пиццы и запрокидываю голову, вытягивая руку вверх. Медленно сгибая локоть, и ловлю зубами уголок теста, щедро покрытый сыром. Ты такой же клоун. Ешь нормально. А она по-прежнему любит поучать. Попалась. Ты не моя мама, бо. Я взрослый и могу есть так, как хочу, отвечаю весело. Взрослый? В каком месте? Опускаю голову и проглатываю кусок пиццы, глядя в смеющиеся голубые глаза. Воздух между нами искрится и трещит. точно сухие ветки в костре. Во всех местах. Понижаю голос. Босс смущенно отводит взгляд. Несколько секунд неловкой тишины разжижают мозг. Рассматриваю родное лицо, изучая каждое крохотное изменение. Форма бровей стала плавнее, закрученные ресницы темнее, скулы четче, а губы еще привлекательнее. Время оставляет след на каждом из нас, но это лисенок. Девочка, которая когда-то меня искренне любила. «С чем пицца? внезапно спрашивает Бом. «Угадай», — усмехаюсь я, подталкивая к ней коробку. Богдана заглядывает внутрь и закатывает глаза. «Курица с ананасами! Серьезно, кот? Это вкусно! Это гадость!» — хохочет она. Улыбаюсь, не в силах отвести взгляд. Она ненавидела эту начинку. Говорила, ее придумали в аду, чтобы пытать невинные души. Ее вкусы не сильно изменились. «Хочешь, я съем все ананасы, остальное отдам тебе?» «Предлагаю я, потому что раньше мы именно так и делали». «Нет, спасибо, эту пиццу уже ничто не спасет. И снова прямой взгляд глаза в глаза. Что-то мягкое и знакомое касается груди. Призрачная нежность прямиком из прошлого, которая воскрешает... и одновременно убивает. «Я не знаю, что чувствует Бо, но для меня одно ее присутствие — это уже что-то невероятное». «Кстати», — не слишком уверенно произносит Бо, но за несколько мгновений собирается с духом. «Спасибо за конфеты, но не стоило». «Какие конфеты?» Она в удивлении поднимает брови, а я натягиваю на лицо непроницаемую маску. «Кот, никто больше не знает, что я люблю...» «Именно эти конфеты». «Просто случайность». Бо прищуривается, качая головой. «Так это не ты?» «А есть ли смысл лгать?» «Ну, подарил конфеты. Это всего лишь жест внимания». «Я, но больше не нужно так делать», — строго предупреждает она. «Хорошо». «Грудь горит, сердце протестует». «Я не могу сдаться, не могу». напоминаю себе, что отступление вынужденное, но не окончательное. Мне нужно дождаться подходящего момента и наладить связь между нами. А пока... Богдана смотрит в сторону, подпирая подбородок кулаком. Ждет Егора, ну конечно. С ним ей наверняка куда комфортнее. Молча доедаю пиццу и уже собираюсь уйти в свою комнату, чтобы закончить пытку. но ее тихий голос приковывает к месту. «Я не хочу враждовать кот. Мы не можем стать снова супер-друзьями, но нормально общаться, учитывая сложившуюся ситуацию, стоит попробовать. Я согласна на мир, если ты еще не передумал, конечно». «Передумал? Да я готов запрыгнуть на стол и лезгинку станцевать». «Я только за...» — выдавливаю с трудом. Богдана прижимает ладони к щекам и выдыхает. «Фух, даже дышать легче стало». Не могу сказать того же, но могу порадоваться за неё. Слышится щелчок двери, а после шлепки босых ног. «Бо, ты уже здесь?» «Да». «Я сейчас оденусь и выходим». «Окей». Моё время с ней подходит к концу. Инъекция, разрывающей боли, попадает в кровь. «Куда идёте?» Изображаю дружеский интерес, скрывая за ним жгучую ревность. Виар-клуб! Собираюсь наказать Егора в Mortal Kombat, а потом убить парочку десятков зомби. Лучше бы я не спрашивал. Как же оказывается трудно быть хорошим и понимающим, когда кто-то другой купается в теплых лучах твоей мечты? Приходится засунуть обиду поглубже и отыскать в себе лучшего друга-лисенка. который ей нужен сейчас. Ты его сделаешь, Бо? Я ведь знаю, на что ты способна. На что? спрашивает Егор, появляясь в комнате и пронзает меня суровым взглядом. В Mortal Kombat ей нет равных. Егор подходит к боссу спины и кладет ладони на плечи, сохраняя внешнее спокойствие, но вот внутри. Что же будет, если я вдруг увижу их поцелуй? Даже боюсь думать об этом. Егор сжимает пальцы и опускает подбородок на макушку Бо. «Она очень хороша, но пока не дотягивает до моего уровня». «Это ненадолго», — уверенно заявляет Богдана. Кот тоже постоянно кричал, что лучший, пока я не начала его размазывать раз за разом. «Да ведь, кот, скажи ему». «Да, она всегда побеждала». Я без раздумий становлюсь на ее сторону, хотя все было совсем не так. Я проигрывал нарочно. «Бо так радовалась победам, что мне было хорошо даже в роли лузера. И сейчас я делаю то же самое. Поддаюсь ей и позволяю придумывать правила. Но надолго ли меня хватит?» «Посмотрим, посмотрим», — усмехается Егор. «Ну что, идем? Боза прокидывает голову, чтобы взглянуть на него, и получает поцелуй в нос. «Это мини-фаталити, но я отказываюсь умирать. Пока, кот!» бросает Егор, уводя моего лисенка. Язвительность все таки просачивается в мой голос, когда я бросаю им след. «Удачи!» Богдана оглядывается и произносит тихо. «Пока, кот!» «Накажи его как следует!» Подмигиваю ей и успеваю заметить, как вспыхивают ее голубые глаза. Через минуту в доме становится удушающе пусто. Одиночество хватает за горло. Выковыриваю из спицы кусочек ананаса и закидываю в рот. Вот же дрянь. Мне теперь тоже не нравится вкус. Тяжело и громко вздыхаю, чтобы выпустить часть напряжения. В целом все ведь неплохо. Мы поговорили, даже посмеялись. Может быть, в скором времени Богдана удалит меня из черного списка, и я, если к этому моменту не слечу с катушек, продолжу бороться за нее. Нужно разгрузить голову. немного расслабиться и забыться. Набираю Захара, но он не отвечает. Звоню еще пару раз, результат тот же. Придется идти проверенным и привычным путем. Завалюсь в бар или клуб, затеряюсь в толпе и попробую представить, что я ее неотъемлемая часть. Хотя бы так.